что Индия лежит перед ними открытая и доступная. Великий завоеватель обошелся очень милостиво с побежденным царем Пауравов. Он оставил его царствовать и всячески старался заручиться дружбой индийцев. Среди живописных холмов на Гедаспе, выше места битвы, Гефестион по повелению Александра начал строить два новых города. Никею, Победу и Букефалию в память боевого коня, погребенного там. Ниарх еще до битвы предлагал Александру построить большой флот и переправить армию вниз по Инду. Царь сначала не соглашался, а затем разрешил для того, чтобы плыть на восток, когда он дойдет до легендарной реки Ганг, текущей у самых границ мира. Ниарх не послушал повелителя. И, кроме легких, тридцативесельных весельных грибных судов, годных для перетаскивания волоком из реки в реку, с помощью финикийцев построил несколько тяжелых широких плоскодонок по собственным чертежам. Эти корабли впоследствии выручили армию. Александр с прежним упорством стремился на восток, пересекая одну реку за другой, передвигаясь с боями в холмистой области, населенной. Аратами, храбрыми племенами индийцев, жившими без царей. 38 укрепленных городков и поселений пришлось с боями брать македонцам, прежде чем они пересекли реки, Акисинос, Ченап и Гидраст Рави. При взятии крепости Сангала армия Александра потеряла двести человек. Войско дошло до пятой реки Гефасиса, Биас. Александр двигался на восток вдоль горневообразимой высоты изредка видимых в отдалении тысячи стадий. Хребты ступенями спускались к холмистой стране, и в природе не было перемены. Ничто не указывало на приближение к какому-нибудь пределу. Вся Верхняя Индия осталась позади, а что лежало впереди, никто не знал. Самые опытные криптии, не ведая языка обитателей, не могли разузнать путь сколько-нибудь далеко вперед. И вот пятая река текла перед ними, такая же быстрая и холодная, как уже пройденные. Такие же холмы в голубой дымке и зелени густых лесов простирались за нею. Армия остановилась.